Страница 328, письмо 268 Николаю Николаевичу Страхову. 1895 год, октября 5 Ясная Поляна. Дорогой Николай Николаевич, как жаль, что вы не устроили так, чтобы вам можно было заехать к нам. Радуюсь очень тому, что, как Маша пишет, вы еще поправились. Примечание первое. Посылаю вам письмо Попова, который просит меня переслать его вам. Примечание второе если вы вспомните то, что думали, и напишите ему, то сделаете доброе дело. Нас теперь очень занимали гонения на духоборов. Вы верно слышали про это от Маши. И все это очень радостно, как радостное страдание родов, приближающихся к концу. Знаю, что вы не верите этому. Я же верю и знаю, несомненно, что это так. И от этого мне хорошо жить и умирать. Писание мое ужасно усложнилось и надоело мне». Ничтожно, пошло. Главное противно писать для этой никуда и ни на что не паразитной интеллигенции, от которой никогда ничего, кроме суеты, не было и не будет. Был нездоров, и потому прочел последнюю книгу «Вопросов философии». Как все учено, умно и как все пусто. Примечание четвертое. «Прощайте, целую вас, любящий вас, Лев Толстой». А уж о журналах и говорить нечего, там все пусто, еще нахально и лживо. Нынче приехал американец посетить или говорит, что Америка совершенно та же Россия, но только там нет мужика. Он этим хотел прельстить меня, а я подумал, я бы давно уже умер бы от тоски и отчаяния, если бы его мужика не было. Примечание Первое. Мария Львовна Толстая в письме 24 сентября описала встречу со Страховым, который проездом из Крыма, где лечился после операции, в Петербург навестил ее. Смотри рукописный отдел Государственного музея Льва Толстого. Второе. В этом письме Попов просил Страхова высказаться о его книге «Жизнь и смерть» Евдокима Никитыча Дрожина 1866-1894 годов, Берлин, 1895 год. Третье. Толстой работал над романом «Воскресенье». Четвертое. Толстой регулярно читал журнал «Вопросы философии и психологии». Здесь он отзывается о четвертой книге журнала. Пятая. Фамилия американца не установлена. Толстой 6 октября записал в дневник. Был американец, разбогатевший рабочий. Финляндец родом, социалист-коммунист. Очень невзрачный, но много рассказал интересного. Конец примечаний.